Александрия и Египетская В отличие от того колосса Родосского, Александрийский маяк еще не рухнул, и пока вроде бы падать не собирался. Так что уж это чудо света мы все-таки повидали в его натуральном и достаточно впечатляющем виде. По мере приближения его громада все поднималась и нависала над кораблем. Для нашей современной эпохи это была бы вполне заурядная высотка, но для античности, млять, просто слов нет учудили Птолемеи. Если уж и мы с Васькиным, привычные к виду небоскребов нашего мира, при виде этого маяка несколько прихренели, то Муни, моя котская рабыня, и вовсе выпала в осадок. Она ведь до попадания в рабство вообще за пределами своего острова не бывала, и никаких таких суперпостроек никогда не видела. А тут сразу такое, гг. Учитывая, что в Александрии мы пробудем еще не один день, и насмотреться на маяк еще успеем в волю, Я не собирался лишать Муни зрелища из окна, а себя самого, созерцание ее уморительно отвисшей челюсти, но... Млять, это еще что за хрень такая? Конопли я точно не курил, мля буду, в натуре, век свободы не видать. И вина тоже выпил, но совсем чуток, не в одном глазу, как говорится. Так какого же, спрашивается, хрена, мне мерещатся такие глюки? Отпихнув рабыню от окошка довольно бесцеремонным образом, я подозвал хренью тоже абсолютно вменяемого, и мы оба, выпучив глаза, уставились на местные плавучие чудеса. Мылять, Вот это учудили Птолемеи!» «И наш-то корабль был не из мелких, хоть и покороче военные квинкеремы, но уж всяко не уступал ей по вместительности трюма. Ну куда там той сопоставимой с ним по размерам квинкереме до этих кораблей монстров?» «Не то, чтобы мы о них совсем уж не слыхали, уж слухами-то земля полнится» но увидеть собственными глазами, мы выпали в осадок ничуть не хуже, чем только что Муни при виде маяка. Один из этих чудовищных кораблей представлял собой настоящую плавучую крепость с настоящими крепостными стенами и башнями, и на веслах двигался еле-еле, так что традиционный таран на его носу выглядел комично. Но веселье у нас как-то пропало при взгляде на многочисленные башни с катапультами, наверняка мощными и дальнобойными, а уж точно нелегкими полевыми. Вряд ли это чудище было бы эффективно в морском сражении, но стационарно, на якорях, для прикрытия порта, пожалуй, что и вполне. Второй же плавочий монстр оказался еще более знаменитой Сиракузией, построенной для Гиерона Сиракузского и спущенной на воду самим Архимедом. Дерево на эту махину ушло столько, что хватило бы на постройку доброй полусотни нормальных боевых кораблей. Это тоже с несколькими внушительного вида башнями вдоль бортов из гигантской катапультой Архимеда на носу, и хотя носовой таран этой тяжеленной громадины, дань устоявшейся античной традиции, тоже выглядел по-идиотски, а попытки взять Сиракузию на абордаж даже и думать-то было бы весьма тоскливо. Поэтому, собственно, никто и не думал об этом всерьез. Обратная сторона медали заключалась в том, что принять этот суперкорабль не мог ни один сицилийский порт, Так что сам Гейерон, наигравшись новой игрушкой, вскоре подарил ее Птолемею Филопатору, большому любителю такого рода кораблей-гигантов. Но размерами и оборонительной мощью была знаменита Сиракузия, а невиданной роскошью и комфортабельностью своего внутреннего убранства. Ну, чтобы там прямо все каюты были отделаны драгметаллами, слоновой костью и ценными породами дерева, как про нее рассказывают, это, конечно, туфта. можно смело делить минимум на три но что некоторые — это-то наверняка. Замышлялся-то корабль в качестве плавучей царской резиденции, так что апартаменты самого монарха и его придворных должны были быть оформлены на соответствующем уровне. По той же причине можно, пожалуй, верить и в наличие там роскошной купальни, а может быть и конюшни. В общем, крутой круизный лайнер для vip персон И именно в этом качестве он и используется теперь Птолемеями, курсируя между Александрией и портами подвластной им Палестины. Ну, до недавнего времени подвластной, пока ее не отжал у них антиох сирийский. Ну, хоть цари и воюют, а торговли и деловых поездок один хрен никто не отменял, особенно для дипломатов и им подобных важных и уважаемых сановников, которым и транспорт подавая достойный их важности и уважаемости. Так что не удивлюсь, Если Сиракузия так и продолжает свои регулярные рейсы в теперь уже сирийскую Палестину. А если и нет, так у Птолемеев есть еще и Киринаика, и Кипр. Нашему кораблю было, конечно же, далеко до Сиракузии, как по размерам, так и по комфортабельности. Но так и мы же не царские сановники ни разу. А в обычном классе, не виповском, а просто деловом, это был вполне приличный транспортник. Не навороченный двухмачтовый лебедь, называемый еще «корбитой» как нас тут успели уже просветить мариманы, который станет массовым в последующие столетия, а пока что еще довольно редкий, но уже его добротный одномачтовый прототип. Ну, двухмачтовый, это с некоторой долей условности, поскольку передняя мачта не прямая, а наклонная. Была бы наклонена посильнее, поближе к горизонтали, так забушприт сошла бы. «Наше судно более старого типа, еще без нее, но по удобствам в трюме ничем не хуже». И, собственно говоря, пока мы не увидели Сиракузию, мы им были вполне довольны. Но вот увидели мы ее и, конечно, невольно обзавидовались. Особенно забавно было наблюдать за ведючие глаза Мунни, едва вырвавшейся из родного захолустья, да еще и далеко не в оптимальном качестве, но уже один хрен в мечтах, примерившей на себя все блага развитой городской цивилизации. Баба есть баба. То, что круиз на этом крутейшем суперлайнере, единственном в мире, кстати, стоит гораздо дороже ее самой, в ее простых как три копейки мозгах как-то не укладывается, в наших очень даже укладывается. Васкес, поразмыслив непредвзято, пришел к выводу, что ни один нормальный частный пассажир, путешествующий за собственный, а не заказенный счет, Сиракузии не воспользуется без вариантов, поскольку по соотношению цена-качество Этот заведомо представительский лайнер нормальным простым транспортником заведомо проигрывает. Собственно, потому-то он так и остался единственным в античном мире, если не считать чисто озерных кораблей-дворцов, еще не родившегося на свет Калигулы. Я же обратил внимание вот на что. Двухмачтовые, ну вот с этой наклонной мачтой на носу, суда, позволяющие галсировать и пользоваться таким же образом даже непопутным ветром, античному миру хорошо известны. В основном этот принцип давно уже применяется на военных судах, ради сбережения сил своих гребцов, которым придется выложиться без остатков в бою. Но постепенно он проникает и в торговый флот, в котором уже появились двухмачтовые лебеди. Сиракузия же в этом смысле представляет собой дальнейший шаг вперед, уже трехмачтовик, то бишь, если и не прототип, то уж всяко прообраз будущих каравелл и карак эпохи Великих Географических Открытий. И не увлекись, Гейрон, избыточными для разумного применения размерами и роскошью, нормальный-то транспортник такого типа, пожалуй, мог бы стать полноценным судном океанского класса. Ага, за добрых полтора тысячелетия до Колумба. Ну и кто после этого доктора, назначенному Гейрону? А Кабал вон рискует, на архаичной одномачтовой гауле Атлантику пересекает. А вот эти виповские уроды в двух шагах от создания античной каравеллы тормозят. Дурачье, млять, ущербное! И по сравнению с этими потомками, мореплавателей-колонистов, какой спрос с Птолемеев, получивших этот уникальный корабль в подарок и использующих его в том единственном качестве, для которого он только в данном исполнении и пригоден? Ну, говоря об океанском классе, я конкретно парусное оснащение Сиракузии имею в виду. Так-то, если в тонкости вникнуть, то настоящее океанское судно... Много чем от Средиземноморского отличается. В Гадасе мы как-то особо над этим не задумывались, но в Карфагене разница между местными Средиземноморскими плавсредствами и такими же, но заточенными под океан Гадасскими, бросилась нам в глаза практически сразу. Ряды металлических шляпок гвоздей или заклепок, характерных для судов Гадаса, независимо от их типа, хрен с чем спутаешь. Железные, если владелец судна богат или бронзовые, если деньги для него не проблема. Прочный корпус с обшивкой, жестко закрепленный на мощном остове, представляется нам обычно для старинного деревянного парусника чем-то само собой разумеющимся. А как же еще-то, если этому корпусу предстоит нешуточная борьба с волнами открытого океана, немилосердными и втихую-то для него погоду. Но в Средиземном море так сейчас никто судов не строит. Металл дорог, И к чему эти лишние затраты на металлический крепеж, если на средиземноморской волне можно обойтись и без него? Море-то внутреннее, и волны в нем пониже да послабее океанских. Хорошее морское судно и так удовольствие не из дешевых. Ни один десяток талантов серебра вынь за него и положь, так что удорожать его дополнительно сверх необходимого желающих немного. Гадостям деваться некуда, у них открытый океан. И их дорогой жесткий корпус на металлическом крепеже своего рода налог на условия плавания. В Средиземном же море доски обшивки скрепляются между собой деревянными шпонками и деревянными же нагелями. Для его волн этого достаточно. Военные корабли, для которых важна скорость, а значит как можно меньший вес корпуса, даже вовсе без внутреннего остова обходятся, на одних только этих шпонках с нагелями и держась. Торговые транспортники кое-какой остов имеют, но слабенький он у них в сравнении с гадосским. И карфагенские мореманы говорят, что всегда так и строили. То ли дело гадовский остов, у которого и верхние балки не просто опора для палубных досок, но и важный элемент жесткости набора. И это тоже, конечно, работает на удорожание океанского судна гадосцев по сравнению с его аналогом для внутреннего моря, хоть и в меньшей степени, чем металлический крепеж. Еще одно, не столь дорогое, но тоже важное отличие – жестко закрепленные рулевые весла на корме. В смысле, не на одной петле к корпусу крепятся, а на двух, так что подгребать ими нельзя, а можно только поворачивать их поперечными румпелями. А в Средиземном море, с его не столь суровыми волнами, финикийцы, как и греки, крепят свои рулевые весла на одной петле, чтобы иметь больше степеней свободы при подруливании. А внешне, если издали глядеть и тонкости этих не знать, так абсолютно однотипные суда, гаула как гаула и корбита как корбита. Поэтому, говоря о Сиракузии как о прототипе океанского судна, я подразумеваю, конечно, не средиземноморскую, а гадоскую постройку, которая как раз и обеспечит автоматически все эти нужные для океана особенности. Ведь самое очевидно же, верно? На гадоский корпус да ее парусное вооружение, вот что главное а без роскоши отделки, не будучи избалованными птолемеями, мы уж как-нибудь обойдемся. В Толемее вообще большие любители пустить пыль в глаза своим богатством. У них торговля с Индией через Индийский океан, но там муссоны, позволяющие обойтись и архаичными кораблями, и полноценный трехмачтовик там не очень-то и нужен. Корпус – другое дело. Все-таки тоже океан, как-никак, и в принципе, если по уму, напрашиваются и туда атлантические технологии судостроения. Но так ли оно на самом деле, мы можем только гадать. Может, суда финикийцев, торгующих через Египет с Индией, и одинаковы по конструкции с гадыскими, а может, и самые обычные средиземноморские. Торговля с Индией вполне может быть и настолько доходной, что слегка окупает и капитальные ремонты судов после каждого рейса. А возможно, они плавают туда и вовсе, на египетских или индийских судах. О таких подробностях история как-то умалчивает. Так или иначе, маршрут там в основном каботажный, как и в Средиземноморье, и средиземноморские суда старых и давно отработанных типов для него, надо думать, вполне пригодны. А уж в Восточном Средиземноморье и вовсе все знакомо и привычно. Если уж римлянам вплоть до падения империи будет за глаза хватать уже изобретенных до них лебедей, то бишь корбит, то Египту Птолемеевскому и подавно. А вот здоровенный, роскошный корабль представительского класса – это да, это круто, и это позарез нужно для подчеркивания царского величия. Это же Египет, и каждый очередной Птолемей в нем – фараон, живой бог как-никак. Это для греков можно и просто базилевсом быть, а для египтян – только фараоном, и уж если уселся на трон, изволь соответствовать, гг. Стоит ли удивляться тому, что на фоне царского гигантизма и великолепия Блекнут заполняющие всю гавань Александрийского порта обыкновенные военные и торговые корабли. Порт Александрии громаден, намного крупнее карфагенского котана. Вот что значит подходящее от природы место. В Карфагене гавань копать пришлось. А много ли выкопаешь в рукопашную это? На Безрыбье, конечно, три солдата из Трайбата заменяет экскаватор а три заезженных на полный износ раба, за смерть которых, если все работы выполнены, начальство строго не спросит, тем более. Ну и любым человеческим силам есть предел. Здесь же большую часть работы заранее выполнила сама природа, и людям осталось сделать лишь относительно небольшую доработку. Сам Филиппыч это место для города выбрал, или подсказал ему кто-то более сведущий в подобных делах, но их выбор оказался весьма удачен. С моря портовая часть города похожа на все греческие города, но едва сойдя на берег и приглядевшись, сразу же вспоминая, что давишний анекдот про Вовочку, что в древнем Гребипте жили древние Гребиптяне. Это тот Вовочка так училки-исторички ответил, когда та его про древний Египет спросила, если кто не в курсах. «Они тут на каждом шагу попадаются, спасибо хоть не деревенские филахи, а вполне городские, греческим владеющие». Ну и верблюда, для будущей Северной Африки вполне обыкновенного, ее визитную карточку, можно сказать, но сейчас пока еще для нее весьма экзотичного, мы в Александрийском порту наконец-то увидели вживую. Муни, простая непосредственная провинциалка, даже потрогать было полезло, и мне пришлось грубо ее удержать. Впрочем, она угомонилась и сама, когда я разжевал ей, что верблюд не только лягается, но и лихо плюется, когда не в духе. «Ага, чистюля!» Да и некогда нам было тут особо на эти достопримечательности местные пялиться. Мы ведь тут не на экскурсии туристической, мы по серьезным делам. Ими мы и занялись, едва только остановились и устроились в гостинице, где смогли оставить рабыню на хозяйстве. Прежде всего мы разыскали главу местной этрусской общины. Конечно, было бы еще лучше, если бы мы владели этрусским языком. Но, увы, мы им не владели. Так что пришлось объясняться на греческом, которым в Александрии, хвала богам, владеют все. Но соплеменников Тарквиниев и местные Александрийские этруски знали и уважали, так что этот фактор оказался решающим. Еще перед самым нашим отплытием из Карфагена мне удалось убедить нашего нанимателя, не посвящая его во все нюансы наших знаний, что всякое может случиться, и нельзя зарекаться от необходимости экстренно сплавать аж в Египет. Поэтому вместо отсутствующего знания от русского языка у нас имелось кое-что получше. Рекомендательное письмо от Арунтия, данное им нам как раз на всякий случай, и я решил воспользоваться им. В конце концов, этнические мафии вовсе не изобретение нашего современного мира. И в античном мире они существовали, в чем мы имели случай убедиться еще в гадосе. В результате же мы и по-гречески прекрасно договорились о том, что за портом в эти дни проследят, и о факте прибытия судна наших конкурентов в порту Александрии, хорошо известного, нам немедленно сообщат. Мы ведь еще на Родосе, как только поняли, что к чему, дожидаться отплытия конкурента не стали, дабы глаза ему не мозолить, а отплыли первыми. Куда тому мимо Александрийского порта деваться? Египет — государство, зацентрализованное до поросячего визга. Плевать, что на таможне вечный затор, потерпят торгаши, зато пошлины с них собирать удобно, и хрен, кто от тех пошлин отвертится. Другое дело, что на таможне служат таможенники, которые в том Египте еще коррумпированнее, чем в Карфагене. Восток — дело тонкое. Уладив основное дело, мы занялись второстепенным, ведь нашему нанимателю требовался еще и пулемет, который на Родосе нам раздобыть так и не удалось. Ну и где прикажете искать его в Александрии? Для начала мы решили поискать людей, владеющих вопросом. Тот филон византийский, полибол Дионисия в своем трактате, описывавший, где работал, правильно, в Мусеоне, что при библиотеке. Было это, впрочем, настолько давно, что вполне могло уже стать и неправдой. Он запросто мог и умереть, и на родину вернуться, и просто уйти на заслуженный отдых по старости. Но в мусеоне то наверняка продолжали работать его ученики или ученики учеников того Дионисия. Она ведь не шашечки, нам ехать!» Наше счастье, что Мусеон, хоть и объединен с библиотекой организационно, находится все же в отдельном здании. Оба заведения предназначены сугубо для ученых, а ученый в Птолемеевском Египте – человек исключительно государственный, состоящий на полном казенном довольствии, а часто и пансионе. И, естественно, числящийся в государственных документах, регулярно ходящий в Мусеон на работу, Если вообще не живет в нем же, а значит знакомые в лицо привратной стражи. Для нас же, не только не казенных яйцоголовых, но и вообще иностранцев и варваров попасть в библиотеку было бы заведомо дохлым номером. Но зачем нам спрашивается библиотека, где кучкуются в основном поэты, искусствоведы и прочие восхвалители царей-благодетелей? Нам нужны не лирики, нам нужны физики, то бишь технари, а не политработники, а конкретнее механики и машиностроители как те же Дионисий с Филоном, или тот еще не родившийся изобретатель множества хитрых механизмов Герон. Механические мастерские, где нам следовало искать нужных нам инженеров, располагались даже не в самом Мусеоне, а в его пристройке с отдельным входом, и это здорово облегчило нам жизнь. Ведь поскольку вся греческая наука в Египте, в отличие от храмовой местной, государственная, то и вместилище этой науки находилось в царском квартале города, строго и бдительно охраняемом. И если в царский квартал нас еще пропустили, осведомившись лишь о цели визита, то уж в его святая святых с нашими-то варварскими рожами иностранных шпионов нечего было даже и соваться. Мастерские же считались делом низменным, к настоящей науке так, сбоку припеку. И охранял вход туда пожилой, раздобревший на казенных харчах и оттого не слишком ревностный стражник. Выслушав историю темных, но любопытных варваров, жаждущих приобщиться к лучшим в мире и самым передовым техническим достижениям великой и прославленной на весь мир Эллинской цивилизации, правдивость которой мы неопровержимо подтвердили парой птолемеевских драхм, он снизошел к нашей похвальной любознательности и впустил нас внутрь режимного предприятия. Видят боги! Эту страну погубит коррупция, гг. Побродив внутри и поспрашивав обитателей, мы добрались в конце концов и до мастерской военных метательных машин, которую опознали по целой выставке образцов ее профильной продукции, среди которой и увидели, наконец, искомый полибол. Поговорив с надсмотрщиком, над работающими в мастерской рабами, и снискав его расположение соблазнительно блестящим серебряным кружочком с гордым чеканным профилем царствующего ныне Птолемея Эпифана, мы вскоре выведали у него имена всех руководящих работой ученых-механиков, их специализацию и жизненные обстоятельства. На полиболах специализировались двое. Один совсем молодой и неженатый, живущий в общаге Мусеона, второй — солидный семейный человек, снимающий жилье в городе, а в Мусеоне — только работающий. Еще одна драхма раскрыла нам и его адрес, и невеселые подробности скудного казенного довольствия, и сварливости его жены Мегеры, которой жалования мужа катастрофически не хватало на достойную жизнь. Словом, мы нашли, наконец, именно того, кто нам требовался. Встретиться с инженером ненарочно, а как бы невзначай, нам особого труда не составило. Запиленный стервозной супругой, он даже ужинать-то предпочитал в таверне неподалеку от дома. Естественно, и мы отужинали там же, и щедро подмазанный хозяин заведения показал нам ученого сразу же, как только тот появился. Нищим он не выглядел, все-таки в черном теле Птолемии свою науку не держат, но видок имел затравленный и заказал на ужин дешевые блюда. В деньгах на свои карманные расходы мужик был явно стеснен. Воистину, нет предела жадности, офонаревшей от безнаказанности бабы. Хотя, с другой стороны, если ты ученый... Разве это означает, что можно быть такой размазней? А если уж не повезло и родился именно таким, так нахрена жениться на стерве? Увы, такова судьба большинства людей интеллигентных, работающих преимущественно головой, и перед нами был как раз типичный представитель этого большинства. Подсев к задроченному античному интеллигенту и угостив его хорошим вином с достойной закусью, мы заодно и разговорились с ним. Представились ему испанскими купцами-варварами, интересующимися хитрой техникой эллинов. Типа наслышаны вот краем муха про такой навороченный скорпион, который сам перезаряжается и стреляет непрерывно. Не поверили, но знающие люди уверяют, что есть такой. Но нам один хрен не верится, что такую машину под силу изготовить простым смертным. Может и есть где-то в каком-то дальнем храме, дарованное людям богами в единственном экземпляре. А чтоб человеческими руками такое сделать, где ж это видано? При этом мы типа не знаем, что он-то как раз и есть специалист по этим автоматическим скорпионам. А наслышаны только, что он грамотный механик, разбирающийся в метательных механизмах. В общем, задели мужика за живое, А поскольку от нашего угощения ему уже сделалось хорошо, да и мнение о варварах изменилось в лучшую сторону, ну, по крайней мере, о двух испанских варварах, то он с немалым удовольствием взялся нас просветить. Разумеется, при нашем средненьком владении греческим языком мы из его заумных, высокоученых объяснений не поняли и половины, и он принялся объяснять нам уже по-простому на пальцах. Тут мы уже кое-что поняли, чему и выпитое вино поспособствовало, но тоже далеко не все, что хотели понять. А главное, не поверили, что такое оружие может сделать каждый. Ну, какой-нибудь святой человек... Высокомудрый жрец, нескавший своей долгой праведной жизнью особую милость богов, это еще куда не шло. Но чтобы этого мог достичь любой нормальный светский раздолбай, добыть да такого не может. Уж мы-то знаем, мы тертые калачи, нас на Микине хрен проведешь. Распалившись и сообщив нам, что мы суеверные дикари, он похвастался, что сам сделал добрый десяток полиболов. «Ну, не собственными руками, конечно». Где ж это такое видано, чтобы образованный Эллин работал руками, когда рабы есть? Но расчеты, чертежи и руководство рабами он выполнял. И для него это пара пустяков. Варвары желают убедиться в этом? Естественно, мы пожелали, но не сей секунд. Что нормальные люди делают на ночь глядя? По нашим скабрезным ухмылочкам он понял, что мы имеем в виду, и помрачнел. Похоже, супружница его не только пилила, но и в постели отказывала. А рабыня-наложница от казны в положенное им удовольствие не входила. Входил в него только раб-слуга для домашних работ. Ну, это-то разве проблема? Или в Александрии что, нет баб, дающих за деньги? Да быть такого не может. У нас в Испании и то есть, а уж в цивилизованном эллинском мире они должны находиться на каждом шагу. Ведь один наш приобщенный к цивилизации знакомый говорил нам, что в Греции есть все. Ученый-грек помрачнел еще сильнее. «Есть-то, конечно, есть, да только не про его честь. Туго у него с финансами, а таких продажные девки не любят точно так же, как и непродажные, типа пошутил». «Ну, мы услужливо поржали с ним, делая вид, что куда пьянее его, хотя он один выдал побольше нас обоих. Это его развеселило. Эти варвары совершенно не умеют пить, хе-хе. Вот он, ого-го. Ну, разумеется, кто бы сомневался». Расплатившись с хозяином за ужин и выйдя с нашим инженером на улицу, мы пошли с ним по бабам. Как и следовало ожидать, ночная жизнь в Александрии не только существовала, но и била ключом. Шлюх на Александрийских улицах хватало. В основном это были египтянки, и дешевый ценовой диапазон был представлен исключительно ими. И хотя даже среди них встречались молодые и симпатичные, нашего механика Балистария – Местное коренное население явно не возбуждало. Приглядевшись, мы его поняли. Издали египтянки с их пышными прическами выглядят сногсшибательно. Но вблизи видно, что прическа-то эта фальшивая, то бишь парик. Причем у дешевых шлюх он даже и не волосяной, а чуть ли не травяной. Египтяне вообще зачем-то бреют голову и носят вместо собственных волос парик, и мужики, и бабы. А станет ли такую хрень пороть нормальная баба, если у нее с собственными волосами все в ажуре? Дефектные они какие-то, получается. Гречанки же, и здесь гордо именующие себя гитерами, ценили себя высоко. А наш знакомый еще и на блондина, как я заметил, заглядывался, которые на югах в особенном дефиците. Но раз надо, значит надо. Красотка, вид которой сразил его на повал, запросила за свои нежные чувства целый статер. Снимаемый для себя жаба бы задавила, но тут-то случай особый, тут ведь для дела нужно». «Статер-то ведь хоть и не карфагенский, а птолемеевский, десяти серебряных птолемеевских же драхм только и стоящий, а они у птолемеев по родовскому стандарту чеканятся, но это ведь в два с половиной раза больше, чем взяли с нас Давича те наши родовские гитеры. Ну, пусть будет ровно в два, если не учитывать выторгованной нами тогда оптовой скидки. Чем она лучше их, да еще и вдвое, я так и не понял, но торговаться с ней было не с руки». И я, скрипя сердце и прочие внутренности, заплатил этой грабительнице требуемое, после чего указал ей на клиента и велел обслужить его так, чтобы тот остался доволен. Потом в полголоса добавил, что, на мой взгляд, она не стоит и половины, но ей крупно повезло, если она хорошо выполнит свою работу, то повезет и еще. Судя по ее понимающему кивку, ее реальная оценка собственной персоны не сильно отличалась от моей, и ради хорошего заработка она очень постарается. — Ага, пусть только попробует не постараться, гребаная шалава. — Пять полновесных карфагенских шекелей, треть золотого карфагенского статера — это уже грабеж среди бела дня. — Ну, не среди бела дня, дело к ночи, но один хрен. Не отработает по высшему разряду, вот мля буду, в натуре не поскуплюсь заплатить местным уркам, чтобы поучили ее уму-разуму. — Это она, кажется, тоже поняла по моему свирепому виду. Хоть и наверняка ни хрена не въехала в причины моей щедрости к этому размазнению удачнику. Но от нее и не требуется въезжать в мои резоны, а требуется от нее исключительно работа по профессии. Арбайтен, арбайтен, он дисциплинин. Организовав, наконец, горе ученому приятный ночной досуг, мы с сознанием выполненного долга отправились к себе. «Дороговато тут с этим делом», — задумчиво проговорил Васкес. «Ага, недешевы в античном мире пулеметы». Охотно согласился я с ним. Торговаться со шлюхами, снимая их уже для себя, настроения у нас не было. Да и нужды в этом как-то тоже. Рабыня на что? Хоть и не для этого я ее покупал, а совсем для других целей, на дальнюю перспективу, ближней-то ведь один хрен никто не отменял. Софоня бы ведь в Карфагене на домашнем хозяйстве оставлена. Так что пускай и это за нее по основному назначению поработает. Муни, вообще говоря, особо и не ломалась. Продавший мне ее работорговец объяснил мне расклад честно, кто его части, которую знал сам, то бишь о рабыне. Но о нас самих он знал не все, а только то, что ему полагалось знать. Чистопородной индусской она не выглядела, скорее уж греко-индийской полукровкой, но уж всякое имела в роду и индийских предков. Попав на кос, индийские рабы-ткачи обнаружили в его лесах дикого шелкопряда, похожего на того, что обитал в лесах Индии. Занявшись выделкой шелка из его коконов, сперва украдкой для себя, они вскоре прознали, какую ценность производят по местным средиземноморским меркам и достаточно быстро сумели заработать себе на освобождении из рабства. А освободившись, образовали на косе общину касту по образу и подобию той, в которой состояли у себя на родине. Стоит ли в таком случае удивляться перенесенным ими на греческую землю и индийским кастовым заморочкам? Диаспора — она и в Африке диаспора. Классический кастовый строй Индии окончательно оформился только в раннем Средневековье, но предпосылки к нему существовали, конечно, с древности. Профессии в античной Индии еще не превратились в отдельные замкнутые касты, но будущие группы каст — варны — уже существовали, как и их взаимная иерархия. Высшими были брахманы — жрецы, ученые и мудрецы. Ниже их, но выше остальных — воины Шатрии, к которым относились как рядовые пехотинцы, так и большинство раджей. Еще ниже их – вайшьи, податное сословие, состоящее из крестьян, ремесленников и торговцев. Они же всех были шудры, это слуги и разнорабочие, не имевшие какой-то одной определенной профессии. Причем, что самое интересное, к разделению на рабов и свободных это вообще никакого отношения не имело. Свободный разнорабочий, как и раб-слуга, считались, в кастовом смысле, конечно, равными между собой шудрами, а вот раб-ремесленник, работающий по специальности, считался вайшием, и этому ничуть не мешало и его рабское состояние. Если исходить из этой индийской логики, то тогда раб-телохранитель должен считаться воином-кшатрием, что ли? Раб, условно равный свободному воину или даже радже? В общем, восток – дело тонкое. Но в нашем случае не эти тонкости сыграли свою роль, а несколько иные. Сама Варна Вайшеев, хоть и не разделилась еще на узкие профессиональные касты, некоторую неписанную градацию внутри себя все же имела. Крестьянин на востоке это уважаемый человек, соль земли. Даже если он и беден как мышь, он кормилец всех прочих. Если без продукции ремесленника жизнь каторга, но кое-как прожить все-таки можно, то как ты проживешь без жатвы? И поэтому в индийском обществе вайший крестьянин несколько выше и ремесленника. А ремесленник, производящий полезные в хозяйстве вещи, полезнее, а значит, несколько выше ничего не производящего торговца. Вот тут-то, как говорится, и порылась собака. Родители Муни были ремесленниками, и сама она, будучи предельщицей шелка, оставалась тем самым в ремесленной страте, как по праву рождения, так и по своей фактической профессии. «Мы же, помаскирующие нашу миссию легенде, торгаши ниже ремесленников, и ей, аж целой ремесленнице, спать с какими-то жалкими торгашами унизительно». Это и объяснил нам, как понимал сам продавший ее купец. Так оно и было, пока я вел свою ходячую покупку с невольничьего рынка. Она брыкалась, шипела ругательства и демонстрировала нам презрение всеми способами, какими только могла, и подзатыльники, которыми я ее пару раз урезонил по дороге, помогли ненадолго. Но на постоялом дворе, войдя в комнату и осмотревшись в ней, она изрядно озадачилась. Ножи, кинжалы и трости-дубинки — это одно, их носят и применяют при необходимости практически все и всюду. Но мечи, арбалеты, шлемы и панцири, бросившиеся ей в глаза в комнате, с образом презренных барышников-купчин, как-то не вязались. У меня же, вдали от посторонних глаз и ушей, не было больше причины разыгрывать из себя торговца еще и перед собственной рабыней. И ту часть правды, которую ей можно было сообщить, в том числе и о нашей настоящей профессии, я от нее скрывать не стал. Разобравшись в этой ситуации, Муни мгновенно произвела нас в шатрии, и ровно с этого момента ее будто подменили. И не могу сказать, чтобы нас это хоть как-то опечалило. Сухостой нам в этой командировке больше не грозил. ГГ. Утром мы снова встретились в порту с этрусками, от которых узнали, что наши конкуренты еще не прибыли. Затем, хвала богам, античные работники умственного труда имеют не жесткий рабочий график и могут позволить себе поспать, перехватили и нашего инженера и угостили его хорошим завтраком в таверне, после чего напомнили ему о его обещании показать нам, невежественным варварам, как великая божественная автоматика делается руками простых смертных. А то не верится нам. Вот если увидим собственными глазами, тогда поверим. Проблема в финансах? Но ну это разве проблема? Тут мы уже под строжайшим секретом признались греку в том, что наш интерес к греческому полиболу не только познавательный, но и вполне утилитарный. Испанские борцы за свободу не в силах противостоять римским легионам в чистом поле, и им прямо позарез нужно мощное скорострельное оружие, способное рассеять железный строй римских манипулов. А уж то, что хорошая вещь стоит хороших денег, мы и сами прекрасно понимаем. И для хорошего человека, который поможет нам обзавестись столь хорошей вещью, нам хороших денег не жалко». Поразмыслив, тот припомнил все свои географические познания, прикинул, где-то Испания, а где Египет, и пришел к выводу, что предательством тут и не пахнет. Конечно, не очень хорошо давать столь мощное цивилизованное оружие в руки каким-то варварам, которые тут же обратят его против цивилизованного народа. Но так ли уж цивилизованы римляне? Далеко ли они сами от варваров ушли? Мы подтвердили, что крайне недалеко. Вот, даже мечи наши варварские для своих легионеров у наших иберов собезьяничали. Да и этого-то как следует сделать не сумели. Сталь у ихних испанских мечей — гермицо и аристократы ихние, для себя любимых, настоящие испанские клинки покупают. Какая же это цивилизация? О том, что и греческий оружейный ширпотреб по качеству стали ничуть не лучше римского, мы как-то дипломатично умолчали. В результате греческий снобизм, соединившись с желанием хорошо подзаработать, дал нам на выходе горячее стремление помочь маленькому, но гордому испанскому народу в его отчаянной справедливой борьбе против римской тирании. Такой образчик греческой логики нас вполне устраивал. Учитывая строжайшую режимность механических мастерских Мусейна и нашу готовность платить, ученый предложил нам сделать полебол на стороне, то бишь участного ремесленника, с которым нас и свел. Режимность в античном мире еще та. Посторонним вход на объект строго воспрещен, это да, в теории. Об уже проверенной практике дипломатично промолчим а вот что специалист часть своей работы выполняет на дому и держит не столь уж и малую часть документации у себя вне объекта, вот об этом как-то птолемеевские режимщики не подумали. Типа, ну, ни разу не касается их то, что происходит за пределами вверенного им объекта. Обычные полицейские службы на то есть. Есть, конечно, как быть, да только по их части обычная уголовщина, а никак не, не военно-промышленный шпионаж. Я, кажется, сказал, что эту страну погубит коррупция. «Ага, если успеет. Если ее еще раньше не погубит бюрократизм». В общем, договорились мы с ними на том, что от нашего механика техническая документация, от частного производителя работа, от нас оплата обоим. Ну, до да кучи я по принципу «кто девушку ужинает, тот ее и танцует» выговорил себе право инспекции производственного процесса. Надо же разобраться, как эти хитрые механизмы делаются. Это в современном производстве для меня, технолога-машиностроителя по образованию особых тайн, нет. Но нету вы и означенного современного производства, а есть только вот это местное, античное, в котором я ни ухом, ни рылом. Я же не просто полибол хочу вывести, я же хочу при необходимости иметь возможность наладить его выпуск и у себя собственными силами. Мало ли как жизненные обстоятельства сложатся. Решив вопрос с пулеметом, мы отправились на рынок импортных товаров. Как я и ожидал, индийская соль, то бишь селитра, там имелась. Но цена! Если бы не покойный догон, отправленный мной к проотцам в Гадесе, но перед смертью пытаясь меня уболтать, предупредивший меня о том, что индийская соль, которую он называл египетской, во много раз дороже обычной, я был бы в шоке. И обычно это недешево. Катила четверть литра примерно, два обола стоит. Это ровно треть драхмы. За медем... Несколько больше полусотни литров. 66 драхм получается. Но медим – это уже мешок, мелкий опт, так что скидывают до 60. А такой же мешок селитры втрое дороже – 180 драхм. В три раза это, конечно, только несколько, а не много. Но тут ведь наверняка ведь вдобавок и фактор внутри-средиземноморской спекуляции задействован. Наверняка и здесь селитра больше бы стоила, если бы была товаром первой необходимости. Но она нужна только храмам да царскому двору для хитрых огненных фокусов, а храмы и самих себя в Птолемея торгашам слишком уж обирать не позволяют. И тем не менее бой с жабой нас ожидал нешуточный. Но торговаться не приходилось. Товар ведь эксклюзивный, ничем другим не заменишь. Один хрен кто-то купит, так что больше положенного за него никто не скинет. А на крупный опт у нас купилок не хватит. Кряхтя и проклиная по-русски проклятых спекулянтов, я отсчитал серебро. Потом мы закряхтели оба, пытаясь поднять купленный мешок. Доброе сотня кило, гг. Пришлось нанимать мальчишку с ишаком, чтобы доставил нашу покупку прямо на наш корабль. Ох, и недешево же нам обходится будущее огненное зелье. Учитывая, что приобреталась селитра для себя, а не для Арунтия, который нам ее не заказывал, удар по карману получился нехилым. Пришлось продать парочку аквамаринов из числа сэкономленных Давича на Кардубском руднике. Но дело того стоило, и моей жабе пришлось утереться. обедов и слегка передохнув от трудов праведных, снова встретились в порту с этрусками. Там обстановка не изменилась, судно конкурентов все еще не прибыло. Ну и прекрасно, у нас ведь еще не все собственные дела провернуты. Я для чего эту мудни на Родосе купил? Нет, в постели-то она тоже неплоха, за неимением под рукой сафонебы. Но вообще-то искать шелкопряда и прясть шелковую нить. А точнее, учить этому ремеслу других рабынь, которых я для этого и в Карфагене куплю, потому как задумал я завести не просто мастерскую, а нормальную мануфактуру, выпускающую не пряжу, а готовую ткань. А мануфактура — это ведь не только следующие в работе кадры. Это еще и хорошее высокопроизводительное промышленное оборудование. Вот его-то я и намерен поискать, и если не приобрести, так хотя бы уж посмотреть в Египте.